Наследников Азис терпеть не мог. «Что за люди? Похороны пока достойно не провели, а к нему бегут. В глаза халчность. Сколько денег им покойный оставил?» «Москвич Денис Богатов первый раз явился на следующий день после погребения отца. Все чин-чином» и справку о смерти предъявил, и завещание, все, мол, ему отписано. И сразу, конечно, вопрос. Сколько у отца денег на счету? Азиз сказал строго. «Закон есть закон. Приходи через полгода». Но двух недель не прошло, а наследник снова притащился. Сначала Азиз вовсе не хотел разговаривать, Но ушлый столичный житель секретаршу его обаял. Та лично стала ходатайствовать, мол, у человека особый случай. — За конфеты готова продаться, — упрекнул. — Ладно, пусть заходит. В принципе, и сам был не прочь заработать. Если человеку настолько любопытно... Пусть простимулирует, и он запрос в банк хоть сегодня отправит. Но сразу сказал, забрать деньги все равно никак, пока срок не подойдет. Просители в его кабинете обычно терялись, косились излива на мраморную статую Фемиды на столе. Но этот сразу повел себя точно ему ровня. Продажная секретарша предложила кофе. Велел, именно что приказным тоном, принести экспрессо. И деловито, словно бизнес совместный обсуждали, изложил проблему. Звучало, надо признать, складно. Да и доводилось Азизу наследников огорошивать. Только в их поселке знал двоих. Отдали все накопления мошенникам, И молчали в тряпочку до самой смерти. Детишки безутешные потом орали. У матери три миллиона скоплено было, сама говорила. Но старики, они как дети, нашкодят. И потом сидят тихо, чтоб не ругали. А тут, как уверял Денис, ситуация похлеще. «Я отцу сам перевел тридцать восемь миллионов». «Вот выписка со счета. Продемонстрировал. Налоговая декларация тоже имеется. Заработок законный. Я занимаюсь инвестициями». Собирались покупать ему дом, внесли задаток. Сделка планировалась на середину октября, а в сентябре папа внезапно умирает. Азиз поневоле вовлекся в чужую проблему, упрекнул. «Сам старику дом не мог купить». Зачем деньги отцу переводить было? Денис вздохнул. Мне казалось так правильнее. Он мечтал про этот дом. Пусть сам сделку и проведет. Я только присутствовать собирался. Глупо! Не удержался Азис. Папа был абсолютно ментально сохранен. Про мошенников и что никому постороннему нельзя данные карты разглашать, знал прекрасно. Добавил впервые за разговор просительных ноток. Нет у меня цели деньги немедленно обратно получить. Просто хочу убедиться, что они в целости, и успокоиться. Больше не к кому обращаться. В полиции, как вы понимаете, меня банально пошлют. Тут Азис возражать не стал. Даже в столицах отдел по мошенничеству открещиваются всячески а у них тем более не станут заморачиваться. Хотя теоретически и могли бы узнать в банке по дружбе. Поселок маленький, все-всех знают, но зачем оно им надо? Если, не дай бог, бабки действительно пропали, наследник начнет возмездие требовать, а у правы никакой процессуальной на мошенников нет. Тем более, когда почти две недели прошло. Но Азиз за годы службы неплохо научился в людях разбираться. А в случае с Богатовым-младшим показалось ему, нету мужика цели немедленно на отцовские богатства лапу наложить, просто камень с души снять хочет. Поэтому даже вознаграждение за ускорение процесса Не стал просить. Взял стандартную оплату в четыреста рублей и обещал отправить запрос в банк немедленно. Пляж в Абрикосовке оказался великолепен. Никакого сравнения с летними ужасающими картинками с курортов Краснодарского края, когда даже шлепки на береговой линии приткнуть некуда. А сейчас — красота, минимум по десять метров личного пространства. Таня с Митей активно использовали все пляжные фишки. Арендовали два мягких пуфика, чтобы не отлеживать бока на камнях. Сходили в кафе под вывеской «Самые лучшие чебуреки». Не обманули, действительно оказалось вкусно. Прокатились на банане. Покидали дротики в воздушные шары. Садовникова выбило позорные четыре из шести, но отыгралась в тире. Там удалось поразить все из двадцати пустых пивных банок. Мите достался приз — огромный, лупоглазый медведь. Вода в море оказалась бодрящей, градусов двадцать. Но Таня каждый раз придумывала челлендж — кто красивее ласточкой с мостика или кто быстрее до буйка, поэтому холода не чувствовали. В будничной жизни с Митей периодически входили в конфронтацию, но развлекаться вместе получалось прекрасно. Таня снисходительно поглядывала на прочих детей, кто конючил, изводил родителей или визжал, что вода холодная — Ее маленький спутник, наоборот, всячески демонстрировал, что он мужчина. Из моря выбегал первым, спешил встретить садовникову с полотенцем. Перед раздевалкой галантно пропускал вперед, хотя сам стучал зубами от холода. — Жаль, что он не мой сын, — мелькнула. Впрочем, сразу поправилась, хотя почему не мой? и на другой мысли себя поймала. А вместе с Денисом мы были бы настоящей семьей. Настроение сразу испортилось. «Я что ли его простить готова?» И Митя, негодник юный, вздыхает. «Жаль, папа так и не пришел». «Выбирай формулировки», — хмыкнула. «Отец у человека может быть только один». «А может, я все-таки от дяди Дениса?» — спросил с надеждой Митя. «Тогда, если вы поженитесь, мы с тобой станем практически кровные родственники. Все, глупости не болтай. Пошли домой. Арчи, наверное, совсем заждался». Обратно добрались на такси раздолбанном «Жигуленке». Митя снисходительно сказал. «Сразу видно, что двигатель не расточен». Пес встретил радостным лаем. Таня запоздала, подумала, что надо было купить собаке еды, но Денис, оказалось, позаботился. На столе баночки с кормом, роскошная кисть винограда, кофе ее любимый и записка. Взял на прокат машину. «Можно вечером махнуть в геленджик». Митя воодушевился, немедленно засел в интернет и скушал Татьяну. Там и канатная дорога еще работает, и фастфуд есть. Она, впрочем, твердо решила. Никаких псевдосемейных совместных развлечений. Если хочет Денис куда-то вывести ребенка, пусть сам едет. В холодильнике обнаружился роскошный кусок мяса, и у Садовниковой было искушение — сварганить по рецепту Валерочки бифштексов. Но она его подавила, развесила мокрые вещи, завалилась с книжечкой на диван. Митя, умотавшись за бурный день, выронил из рук телефон, уснул. Таня укрыла его пледом. Арчи расстроился, ему хотелось играть и носиться, Валял дурака, стаскивал с мальчика одеяло. Садовникова погрозила ему кулаком и отправила во двор. Сама тоже вышла. Стремительно, как всегда на юге, подступали сумерки. стрекот цикад, сменился на умиротворяющее пиликанье сверчков. Садовникова прошлась вдоль кустов винограда, отыскала несколько несобранных перезрелых ягод. Решила подняться на гору. По пути едва не растянулась. Рядом с дорожкой валяется огромный выкорчеванный пень. Корни по ступенькам расстилаются. Грустно. Собирал человек виноград. Хозяйство облагораживал. К чему-то стремился. А жизнь внезапно обрывается. Вино достается соседке. Пень, который надо было распилить и сжечь, гниет на участке. Арчи только что носился, как сумасшедший, будто передались ее мысли. Притащился вслед за ней на гору, сел рядом, уставил морду на кошачью могилу, тоскливо завыл. — Тихо! — цыкнула Таня. — Еще ты мне тут будешь настроение портить. — Зачем она здесь? На чужой земле? — Бок о бок с чужими бедами. Что ей задела до Дениса? Разбудить сейчас Митю и поехать с ним в Геленджик. Вдвоем. Хотела, как всегда любила, спонтанно, сразу спуститься и осуществить план. Но вместо этого села на горе на лавочку, позволила Арчи положить голову себе на колени. Смотрела, как всходит луна, ждала, когда вернется Денис, и очень на себя злилась за слабость характера. Лукерия Антоновна Филиппова родилась в Норильске в 1035-м. Там и скончалась полтора года назад. Детей у нее было трое, два сына и дочь по имени Наталья. Валерий Петрович сразу предположил, та самая и есть. Родилась девочка в семьдесят третьем, последний поздний ребенок. В семнадцать лет после школы отправилась в Москву, поступила, но вуз педагогический так и не закончила. В девяносто третьем отчислились с четвертого курса за академическую неуспеваемость. Тогда же вышла замуж за Максима Авдюшина. Ходосевич нахмурился. Фамилия была знакома, причем в памяти отпечаталась еще с давних времен и вроде бы в контексте именно свадьбы. Встал, походил по квартире. Ну, конечно! Бульварная пресса с восторгом тогда расписывала. Максим Авдюшин... На тот момент криминальный авторитет средней руки снял на мероприятие целиком ресторан «Прага», шарахнул прямо перед заведением в центре Москвы эффектный салют. Вместе с новобрачной выпустил в небо тысячу белых голубей. Но красивая жизнь продолжалась совсем недолго, уже по пути в аэропорт. Собирались молодожены, как положено, в Париж. Машину расстреляли. Авдюшин скончался на месте. Его свежеиспеченная жена попала в реанимацию. Получила множественные сочетанные травмы, но инвалидом не стала. Через два месяца выписали. Ходосевич стал прослеживать жизненный путь Натальи, теперь Авдюшиной, дальше. Многие боевые подруги бандитов тех времен пытались претендовать на наследство, а то и участие в бизнесе мужа. Заканчивалось это обычно плачевно, а Вдюшина оказалась умнее. Вероятно, согласилась на небольшие отступные и уехала из Москвы. Всплыла через пару лет в Саратове, причем сразу с дерзким проектом. Ее фирма под названием «Наталика» пообещала с помпой и навязчивой рекламой, что раз и навсегда решит для горожан квартирный вопрос. Инфляция на тот момент в стране бешеная, возможности заработать огромные. Вот Наталья и придумала схему. Саратовец продает, допустим, свою двушку в хрущобе. Деньги передает в управление Наталики. Пока они крутятся, фирма Авдюшиной оплачивает клиенту съемное жилье, а через год тот получает немалую прибыль и покупает на шальной доход как минимум хорошую трешку. По тем временам схема дельная. Ходосевич лично знал несколько предприимчивых, кто смог при помощи грамотных инвестиций улучшить жилищные условия. Но в Дюшиной, как и всем создателям пирамид, конечно, оказалось неинтересно всего лишь получать небольшой процент со сделки, да и не все инвестиции оказались удачными. Так что поначалу действительно обязательства выполняли, каждая новая история счастливого переселения из убогой хибары в хоромы широко освещалась прессой. А через полтора года начались проблемы. Жителям города, честно прожившим на съемном жилье, стали говорить, что возникли определенные сложности, надо подождать месяц-другой. Продление аренды Наталика на себя больше не брала. Самые терпеливые платили из своего кармана, ждали. Те, кто заподозрил неладное, Осаждали офис, требовали сначала новое жилье, потом хотя бы возврата денег за проданную квартиру, нанимали юристов, и только в этот момент выяснялось, что договоры составлены со множеством нарушений, востребовать свои деньги законным путем не получится никак. Наталья Авдюшина, конечно, действовала не одна. За ней стоял местный криминальный воротила Руслан Козырев. Его браточки активно работали с возмущенными вкладчиками. Навещали суровой компанией. Говорили прямо. Хотите жилье, терпите и ждите. А будете возмущаться, останетесь без квартиры, без денег. И, вероятно, с дыркой в черепе но кинутых клиентов становилось все больше. И в конце концов Авдюшина просто перестала являться в офис. Прокуратура возбудила уголовное дело, но следствие по нему забуксовало. Наталью нашли, допросили, но заключать под стражу почему-то не сочли нужным. Из Саратова она сразу уехала. Вкладчики продолжали обивать все пороги, но в розыск ее объявили лишь год спустя и почти сразу обнаружили в Москве, где Авдюшина жила, ни от кого особо не скрываясь. Суд рассматривал скандальное уголовное дело около месяца. Потерпевших больше всего интересовало, когда им отдадут квартиры или хотя бы компенсации за жилье. Но на имущество Авдюшиной Но ложить арест не получилось, ввиду того, что никакой собственности у нее не имелось вовсе. Даже родительская квартира в Норильске принадлежала матери с братьями. На вопрос «Куда дело деньги?» отвечала «Половину сумм съела инфляция, еще треть поглотил дефолт 1998 года, три миллиона рублей — потратили на аренду квартир вкладчикам. Ну и бандитской крыше платить приходилось немало. В итоге Наталья получила 7 лет общего режима плюс обязательство выплатить огромную сумму по долгам. Вычитали каждый год по несколько тысяч с невеликой тюремной зарплаты. А 10 лет назад она освободилась. И, вероятно, Решила начать новую жизнь в поселке Абрикосовка Краснодарского края. Валерий Петрович задумался, вряд ли леопарду можно закрасить пятна. И раз Юрий Михайлович сей особой дружил, а, возможно, имел шуры-муры, его смерть запросто могла оказаться криминальной. Банки обычно с ответами на запросы нотариусов не спешили, занимало неделю-две. Но недавно ситуация упростилась. В многочисленные коммерческие по-прежнему надо писать и ждать, пока сни зайдут. Но самый известный, государственный, наконец подключили к сервису на базе единой информационной системы нотариата. Азиз, как и обещал, откладывать в долгий ящик не стал. Едва Денис Запорог сделал запрос. И через десять минут получил ответ. Два счета. На пенсионном остаток пятнадцать тысяч. На накопительном тридцать два рубля сорок четыре копейки. Азиз откинулся в роскошном своем кресле. Конечно, он ничем не обязан Денису, но самому стало любопытно, куда миллионы-то подевались. Понятно, что банковская тайна, но поселок у них небольшой, и Полина Матвеевна, руководитель единственного отделения Государственного банка, ему соседка, многим обязана, свое знакомство с нотариусом эксплуатировала нещадно. Сколько раз доверенности по дружбе оформлял на дому. Лучше, конечно, Лаверды для себя лично просить, но решил сделать исключение. Нашел в записной книжке телефон, набрал. — Полиночка, Азиз беспокоит. Как сама? Голос веселый, фоном детские голоса. — Все хорошо, праздник у нас. Внучку пять лет сегодня. «Ты к сыну, что ли, уехала? В столицу?» «Ну да, законный отпуск. Чего хотел-то?» «Вопросец есть. Ко мне тут наследник обратился, Юрия Богатова сын. Говорит, у отца на счету многие миллионы были. Сам ему и перевел на покупку дома. А сейчас из вашего банка ответ пришел. Копейки какие-то на счету». Голос сразу заледенел. Азис, ты в курсе, что банковскую тайну я разглашать не могу?» Опешил, только что разговаривала по-дружески, но сам продолжал эксплуатировать понебратский тон. «Какие там тайны между соседями? Попроси девочек, пусть движение средств по счету посмотрят». Азис, я в отпуске!» — рявкнула. «Да что ты кипятишься?» «Я даже не уверен, что Богатов старшие деньги у вас хранил. Может, в другом банке счет?» И тут она начала всхлипывать. «Ты чего, Полина?» — опешил. Женщина сквозь слезы упрекнула. «Вот черт мохнатый! Испортил все-таки праздник! Но я не виновата ни в чем!» «Да что случилось?» Она сквозь всхлипы выдавила. — Да я сама не своя. Вторую неделю. Были у него деньги. В нашем банке лежали. И замолчала. — А куда дел? — То покоя и не дает. Юрка пришел в сентябре. С виду все с ним было в порядке. пары слов перемолвились, и я сама и спросила. — Дом-то когда покупаешь? Он в ответ — Сегодня. Решили, мол, не через ячейку, а переводом на счет риэлтора. Мне странно, конечно, показалось. Спросила его, «Вы точно осознаете, что делаете?» «Да», — отвечает, «Конечно. Покупателям твердая валюта нужна. Они за границу переезжают. А сегодня как раз курс доллара упал. Я снова спрашиваю, как по инструкции положено. Вы уверены, что не мошенникам переводите?» «Он сердится? Давайте без глупых вопросов и побыстрей, потому что после обеда курс может вырасти». «Ну, я и подтвердила перевод. Что делать оставалось, если сам требовал?» «А кому перевел?» «Фамилию не помню. Звезда-банк». «Это что еще такое?» «Ну, просто банчок, мелкий». Снова начала всхлипывать... — Мы с Юрой-то просто знакомы. Я и не знала, что он умер. Когда сказали, подумала еще, не пережил старик счастья, не успел в новом доме пожить. — То есть ты считала, он действительно за дом заплатил? — Считала. Горько вздохнула. Но за день до отъезда столкнулась на пляже с хозяевами. Они ее огорошили. Сделка, оказывается, не состоялась. С тех пор сама не своя и хожу. Подожди. Азиз не верил своим ушам. Он деньги и когда перевел? Да, ты упомнишь? В сентябре. В середине где-то. Умер он шестнадцатого. Что-то в этом районе. Может, пятнадцатого? Пятнадцатого было воскресенье. Она начала злиться. «Азиз, в чем ты меня обвинить пытаешься?» Он пришел сам, адекватный, сохранный. Я точно по инструкции действовала. Два раза его спрашивала, осознает ли свои действия. Богатов дважды подтвердил. «И почему ты вообще прицепился ко мне?» «Ты кто, полиция?» «Пусть они официальный запрос делают». Нотариус примирительно сказал, — Полиночка Матвеевна, да я тоже лицо совсем не заинтересованное. Мое дело маленькое — наследнику сообщить, что у покойного на счетах. — Ну и сообщай, — рявкнула, — через полгода, как и положено. — Не кипятись, милая, — попросил, — и не волнуйся, разговор этот останется между нами. Иди дальше, празднуй. Твоей вины здесь никакой. Сама ведь, говоришь, по инструкции действовала. Но все-таки не удержался, упрекнул. Хотя могла бы, как узнала, не в Москву к сыну лететь, а в полицию заявить. Денис разговаривал по телефону с Ходосевичем, когда увидел входящий вызов с номера местной нотариальной конторы. Спешно попрощался с Валерием Петровичем, перезвонил. «Азиз Фаридович приглашает вас подъехать в офис», — проворковала прикормленная секретарша. В кабинет его пригласили немедленно, и по лицу нотариуса Денис сразу все понял. Хрипло спросил. «Денег нет?» Азиз покачал головой. «И что теперь делать?» «Что-то сделать было можно в момент, когда цепочка переводов только пошла», — вздохнул нотариус. «А через две недели шансов вернуть — ноль целых и ноль в периоде. Схема отработанная. Миллионы в первую минуту, как со счета, уходят, перелетают сначала в один банк, дальше разбиваются на транши и уходят в десяток других. Помельче. Оттуда в крипту» она, как известно, полностью анонимна. Так что скажите там, у себя в Москве. Законы переписывать надо. Мошенники потому и процветают, что поймать их нет никакой возможности. — Мой отец, — пробормотал Денис, — общался здесь, в Абрикосовке, с некой Натальей Летуновой, она же Авдюшина. — Это кто? — непонимающе уставился нотариус. Местная жительница, пятидесяти лет, проживала на Зеленой. Лет десять назад в поселок приехала и купила здесь дом. — А, Наташка, что ли? Которая Югиня? Наталья Вдюшина, вдова криминального авторитета, и сама отсидела семь лет за мошенничество в особо крупных размерах. А в день смерти отца из поселка исчезла. — Ох, ну надо же! — оживился. — Наташка осудимая, а по виду дурочка блаженная. И твердо добавил. — Но в полиции вас даже слушать не станут. И логично по полочкам разложил. Смерть богатого старшего вызвана естественными причинами. Криминальной составляющей никакой. Банк обвинять тоже не в чем. Сотрудница действовала строго по инструкции, все положенные вопросы задала, предупреждение сделала и поручение клиента в точности исполнила. Да и подавать заявление о мошенничестве может только лично пострадавший. А Денис к отцовским деньгам, были они или нет, никакого отношения не имеет, пока официально не вступит в наследство. Как ими распоряжался отец, исключительно его дело, и вопросов в виду смерти старика ему не задашь. Наталье вменить тоже нечего. Административного надзора за отсидевшими по статье за мошенничество не предусмотрено. В Абрикосовке никаких законов она не нарушала, о деталях своей биографии никому рассказывать не обязана уезжать вольна куда и когда ей захочется. Поэтому очень сочувствую вам, но сомневаюсь, что даже проверку проводить станут. Денис спросил напрямую: вы мне все это от лица полиции местной говорите ну какое я отношение имею к власть придержащим лукаво заулыбался азис попробуйте конечно сходите. — Заявление у вас, возможно, и примут, но только ничем не помогут. Тут на федеральном уровне все менять нужно. Митя проснулся к восьми вечера и очень расстроился. — Блин, ночь наступила, а я хотел в Геленджик. — Можно завтра с утра поехать. Давай ужинать. Я приготовила шедевр. Митя рассмотрел подозрительно коричневые отбивные, спросил, «Это они так сгорели?» «Тупыч! Это майонезный соус, и он просто... Э, зарумянился!» Кулинария никогда не была Таниной стезей. Да еще духовка незнакомая. Митя мужественно вонзил зубы в жесткое мясо. Тактично похвалил. «Очень вкусно!» Спросил, «А папа где?» Таня на себя злилась. Зря она проявила слабость и все-таки взялась за готовку. Поэтому ответила резко, «Папа твой в Москве». А где Денис гуляет, понятия не имею. Он обязательно скоро придет. Митя тщетно пытался разжевать пережаренный кусочек. «Кстати, в Геленджик можно и сейчас». Канатная дорога до полуночи работает. Завтра по светлому поедем, пообещала Татьяна и великодушно разрешила. Не мучайся, если не нравится. Давай китайскую лапшу сварю. Ничего, у меня зубы крепкие, а с чем не справлюсь, Арчи поможет. И кинул собаке недоеденное. У забора резко с визгом тормозов остановилась машина. Таня выглянула в окно, увидела, Денис в свете фар открывает ворота. Лицо убитое, бледное. Но заметил, что она наблюдает, нацепил вымученную улыбку, помахал рукой. Вошел и сразу наполнил дом командами деловитым шумом. — Так, Митя, Геленджик сегодня отменяется. Но я принес компенсацию. Протянул яркую коробку. — Там дарц. Повесь в своей комнате. На двери как раз есть крючок. План такой. Ты сначала тренируешься. Мы с мамой пока поговорим. А потом устроим турнир. Предложи ему Таня. Дартс вместо канатной дороги. Точно бы обиделся. Но Дениса понимающе спросил. Будете отношения строить? Что-то вроде того. Окей. Тогда меня нет. И убежал к себе. Про отношения Татьяна точно говорить не собиралась. Впрочем, не похоже, что и Денис на романтику настроен. Устало опустился на стул, спросил. — Как на море? — Прекрасно. Холодно ответила Таня. — Как у тебя? Он выдохнул. — В соответствии с самым известным законом Мерфи. «Если тебе кажется, то так оно и есть. Тридцать восемь миллионов со счета отца исчезли. Боже!» — ахнула Таня. «Это еще не все. Наталья, оказывается, судима. В середине 90-х финансовую пирамиду основала. В Саратове. Отсидела за мошенничество семь лет». После освобождения решила осесть здесь, в Абрикосовке. В местной поликлинике назвалась Летуновой, но паспорт не предъявила. Ее девичья фамилия Филиппова, а по мужу она Авдюшина, вдова авторитета криминального. Садовникова мигом забыла личные переживания и обиды, выпалила «Ну ничего себе! А ты знаешь, что в день, когда папа твой умер...» — Наталья к нему приходила. — Кто тебе сказал? — Сразу подобрался Денис. — Сосед, Толян. — Во сколько? — Точно, не помнит. Утром. — Подожди, подожди. Скорая приехала где-то в три, и вызывал ее отец сам. А когда Наталья ушла? Толян не заметил. Но как заходила, видел точно. И папа твой, говорит, ей явно обрадовался а когда деньги со счета исчезли? — В день его смерти, — мрачно ответил Денис. Отец сам пришел в банк и сделал перевод. — Во сколько? — Неизвестно. Но явно в первой половине дня. Умер он в три. Подожди, Толян весь день возился в гараже. Он бы заметил, как твой папа из дома выходит. Или сам, или вместе с Натальей. Денис сутулился. Я так понимаю, они через калитку на горе вышли. Там замок сбит. Это ты когда увидел? Вчера вечером, когда кошку хранили. Но вам не сказал, не хотел пугать. А когда замок сломали? Да когда угодно могли. Но, сдается мне, именно в день смерти отца. Или накануне. Из калитки выход на другую улицу. Я выяснил, когда папа умер, там машина стояла. «Блин, Денис!» — вспылила Татьяна. «Какого дьявола ты не проверил сразу, когда на похороны прилетел?» Он опустил плечи. «Хотел тогда подняться на гору, но последний раз мы там были вместе с отцом, и я не смог». У Тани в горле запершило. Она прошептала... «Получается, твоего папу убили?» «А ты сбежал обратно в Москву, даже не попытался разобраться!» Его лицо исказило судорога. Таня поспешно схватила его за руку, пробормотала. «Прости!» Он разжал ее пальцы, уронил голову на руки. Из комнаты выглянул Митя, сразу огорчился. «Вид у вас грустный!» опять поругались». Денис постарался скрыть боль в глазах. Улыбнулся. «Митя, у нас все прекрасно». Тане пришлось подыграть. Обняла Дениса, поцеловала в щеку, проворковала. «Он такой милый». «Тогда погнали, я вас в дартс сделаю», — обрадовался мальчик. «Пришлось подчиниться». Денис старательно изображал азарт и веселье, но когда подходила его очередь метать дротики, бросал их с такой яростью, что Таня не сомневалась. Он представляет, как целится в женщину, погубившую его отца. Никогда Садовниковой столь тяжело не давался дартс, хотя на работе в перерывах сама любила, у них в комнате отдыха имелся. Денис тоже, несомненно, тяготился семейным весельем. Но лицо оба держали, очень старались поскорее вымотать Митю и уложить его спать. Когда мальчик наконец уснул, переглянулись, позвали с собой Арчи и вышли во двор. Время близилось к полуночи. Луна светила ярче, чем слабенькие уличные фонари, Сверчки умолкли, только сова где-то далеко ухала, и коты, как показалось Тане, подвывали. — Вроде не Март, чего орать? — проворчала. — Это шакалы, — просветил Денис. — Летом не слышно их, а когда курортники разъезжаются, сразу снова вылазят. Арчи нервно, уши торчком прислушался. Потом запрокинул морду, тоже стал выть. Фу! прикрикнула Таня, сколько можно? И вечером сегодня разорался, на могилу кошачью. Пес виновато покосился на нее, умолк, с шумом продираясь сквозь заросли, умчался на гору. Садовниковой непривычно было видеть Дениса с потерянным, почти беспомощным лицом. У самой похожий характер. Предпочитала не принимать обстоятельства, а с ними бороться. Но что предложить Богатову в сложившейся ситуации, придумать не могла. Пробормотала. «Самое обидное, что сделать ничего невозможно». И призналась. Я однажды тоже налетела на мошенников. У приятельницы мессенджер взломали, и мне вроде как от нее просьба пришла десятку одолжить. На бегу перевела. Только потом дошло. А что это она на другой номер просит? И почему меня Татьяной назвала, а не Танчоусом, как обычно? Взглянула искоса на Дениса, добавила. Но я пыталась бороться. Пошла в полицию и заставила их принять заявление. Хотя в глаза говорили. Все равно не найдем, а на нас висяк будет. И прикинь, мне позвонили. Через полгода. Проинформировали. Пришел ответ на запрос. Карта принадлежит такому-то, но он ее не оформлял, так что взыскивать не с кого. Тем все и закончилось. — Я так понимаю, дело у мошенников на широкую ногу поставлено, — вздохнул Денис. — Кол-центры, огромная сеть дропов. Дроп — подставное лицо в мошеннических схемах. «Телефонные базы. Но знаешь, что странно? Телефоны у них всегда на подставных, карты и счета тоже. А здесь, похоже, конкретный человек замешан. Как-то выбивается из классической схемы. Вряд ли твой папа переводил деньги лично Наталье», — резонно заметила Таня. «Конечно, не ей. Но все равно, она похожа в деле» хотя обычно мошенники действуют полностью анонимно. Понятно, 38 миллионов — большие деньги. Но ей ведь теперь всю жизнь прятаться придется. — Полагаю, безуспешно. — Да, мы ее найдем, — согласилась Татьяна. — Полицию местную втягивать бессмысленно, но попросим Валерочку. У меня еще частный детектив есть, Олег Пытов. — Хороший друг. — У меня тоже. Имеются возможности. Лицо Дениса стало совсем нехорошим. Арчи перестал шебуршать на горе и, снова перекрикивая скулёж шакалов, надсадно завыл. — А ну замолчи! — заорала Татьяна. Мрачный антураж, включая почти волчье сейчас лицо богатого... Начинал ее раздражать. Денис спокойно продолжил. «Но тогда Авдюшина получается совсем дура. Наверняка знала, что деньги отцу дал я, и я это все просто так не оставлю. Если она успела сбежать из страны, найти ее будет непросто», — заметила Таня. «Меня смущает другой момент». «Я видел фотографию Авдюшиной», — сказал Денис. Брюнетка, коротко стриженная. А из машины, в день, когда все случилось, выходила блондинка. Парик. Мгновенно парировала Садовникова. Зачем? Если Толян видел именно Наталью. И заходила она с удаловой щели, никого не таясь. Думаешь, сообщница была? Очень вероятно. Если Авдюшина пришла пешком, а на другой улице стояла машина. «Могла авто заранее пригнать, зайти с удаловой щели, а потом вместе с папой твоим сесть в машину на горе и оттуда уехать». Блондинка именно вышла из авто и отправилась в направлении калитки. «Так мой свидетель говорит». Шакалы продолжали бесноваться где-то далеко за околицей. Арчи снова взялся им подвывать. «Как меня это бесит!» Не выдержала Татьяна. В поселке полно собак. Почему только он один воет? Денис позвал. — Пойдем на гору. — Зачем? — Завалю кошачью могилу камнями. Закопал, видно, неглубоко. Вот пес и сердится. Прелестное припровождения. саркастически подумала Татьяна. Но мужчинам полезно, когда на сердце тяжело... Занять себя физической работой, поэтому возражать не стала. Богатов включил на телефоне фонарик, высветил ступеньки. В пляшущем свете луча появился Арчи. Под луной, с задранной мордой, пес выглядел зловеще. А до вершины горы, где кошка, метров десять не меньше. «Не на могилу он воет, а просто так!» — в раздражении пробормотала Татьяна — потому что место нехорошее, и попросила, — давай лучше просто уедем отсюда, и поскорее. Денис не ответил. Его фонарик продолжал перемещаться с пса на ступеньки, со ступенек на вершину горы. Остановился на огромном выкорчеванном пне. — Я сегодня споткнулась об него, — пожаловалась Таня. Папа давно этот пень убрать хотел. Грустно улыбнулся Денис. Когда приезжал в последний раз, у нас вышел целый спор по технологии. Я предлагал с огоньком, современно, термитные шашки. Отец возражал. Вдруг не рассчитаем, пожар начнется. Хотел селитру или гербицид. Но боялся, все растения по соседству погибнут. Тогда я плюнул и просто вызвал трактор. Ну и правильно. Специально обученные люди выкорчивали, яму закопали, а пень теперь просто распилить можно. Продемонстрировала хозяйственную сметку садовникова. Денис замер. Арчи продолжал подвывать, и в свете фонарика Таня ясно увидела. Смотрит пес в район пня, но не на него куда-то рядом. А Богатов пробормотал. «Таня...» Работяги приехали на тракторе и выдрали пень, но они не закапывали яму. Просто выкорчивали, взяли свой магорыч и все. Я точно помню. «Ну, значит, отец засыпал. Сам или вызвал кого-то. Оно ему надо, яма на участке». Свет фонарика проследил за направлением взгляда Арчи. Тот продолжал неотрывно смотреть. На свежий холмик земли рядом с пнем. — Давай я тебя провожу домой, — мягко сказал Денис. — А ты? — А я немного побуду здесь. Ей показалось, голос звучит фальшиво. — Что ты задумал? «Тань, да глупость! Версия! Быстро проверю и вернусь!» «Нет, сори!» — возмутилась. «Ты сам меня позвал в команду. Так что теперь все версии мы будем проверять вместе!» «Тогда сходи, пожалуйста, в сарай и принеси лопату», — попросил спокойно. Свет луча продолжал высвечивать тревожную морду Арчи, и она, наконец, догадалась. — Денис, — прошептала, — не дури. Но понимала, остановить его невозможно. Включила собственный фонарик, побежала к сараю. Когда вернулась с лопатой, Денис разгребал землю руками. Услышал ее шаги, крикнул, — Таня, не подходи сюда! Но обоняние успело уловить отвратительный гнилостный запах, а свет ее фонарика... Высветил землистую, неестественно вывернутую женскую кисть, перепачканную глинистой почвой. Василиса Петровна на Дениса слегка обиделась. Мог бы и заглянуть по-соседски. Ладно, пусть не в тот день, когда прилетели, но на другой точно. Неблагодарные они мужчины, особенно москвичи, Про Наталью, ему кто столько полезной информации предоставил. Но никакого спасибо. Не говоря про материальный бонус. Даже не объяснил, что за женщина с ним и чей ребенок. Дамочка, как показалось Василисе Петровне, не из правильных. Толяну глазки строила, на квадроцикле с ним гоняла. И ребенка с собой посадить не побоялась. Пришлось к парню идти выяснять, кем они Денису приходятся. Толян захлопал глазами. — Да я не понял. Сказала просто, что вместе приехали. И похвастался. Но обещала ко мне прийти кофе пить. Так что Василиса весь вечер за соседским гаражом приглядывала. Придет девица развратничать или нет? Но нет, не появилась шесть примерно, вернулись с мальчиком с моря и больше со двора не выходила. Денис приехал почти в десять вечера. Денег у обоих, видать, куры не клюют. Она на такси. Он в аренду импортный автомобиль взял. Василиса Петровна хотела о себе напомнить, на чай к ним отправиться, но потом передумала. Что навязываться? Да и собака у приезжих странная то лает, то воет, на шакалов. Видать, местные-то псы на них внимания не обращают. Придешь по темноте, и еще набросится с перепуга. Стала чаевничать сама, увлеклась сериалом одноклассники смерти. И тут у них на удаловой щели, как в кино, уазик полицейский примчался, легковая, обе с мигалками, Остановились под забором Богатовых. Василиса Петровна немедленно бросилась на разведку. Менты все незнакомые. Участкового-то она знала. Сосредоточились во дворе. Василиса бегом к Толяну. Тот тоже вывалился из своего гаража. — Что там у них? Подрались? Или с ребенком что? С жадным любопытством предположила. — Не знаю. Вроде все тихо было. К ментам, понятно, лучше не лезть. Продолжали наблюдать. Полицейские с хозяином сначала постояли во дворе, потом начали подниматься на гору. Но до вершины не дошли. Стали светить фонариками где-то на середине. Потом Денис распахнул ворота, и полицейская легковушка въехала во двор, направила туда же свет фар. — Ох, блин, прикольно! пританцовывал от нетерпения Толян. От своего забора переместился к соседскому, прижался лицом, доложил. «Раскапывают что-то. Денис с ними». Потом совсем оживился. «Ух, да это ж Артурчик, однокашник мой, пойду перетру». Бросился в соседский двор, а Василиса Петровна заняла пост у калитки чтоб первый услышать новости». Вернулся быстро, кинулся к своим воротам. Василиса за ним. «Стой! Ну что там?» «За паспортом бегу, понятым берут». «А чего случилось-то? Труп на участке откопали». «Чей?» «Вроде Наташкин».